Глава 14. Аберландский Марграф и Прагсбургский Магиер наблюдали за передвижением вражеских войск с надвратной площадки. Альфред был облачен в полный боевой доспех. Лебиус, как обычно, кутался в магиерский балахон, прикрывая лицо широким куколем с двумя сватровыми прорезями. За спиной колдуна маячили фигуры неотступных стражей с обнаженными мечами. Из широких артиллерийских бойниц, насаждающих, смотрели новые длинноствольные орудия – змеи, как с легкой руки Лебиуса – их именовали бомбардиры Марграфа. Возле лафетов аккуратными пирамидками лежали тщательно рассортированные снаряды. Небольшие, двумя ладонями обхватить можно, гладкие чугунные шары в свинцовой оболочке, тяжелые литые цельные ядра и пустотелые гранатусы, помеченные красной, белой, темно-синей и зеленой краской. Из деревянных пробок заглушек гранатусов торчали фитили, толстые, короткие, с особой алхимической пропиткой, воспламеняющейся от малейшей искры. Такие даже поджигали не нужно. В момент выстрела фитили вспыхивают сами и лишь сильнее разгораются в полете. Каждый фитильный снаряд представлял собой сосуд с утрамбованной смертью. Что именно, какая адская смесь спрятана за тонкими округлыми стенками, не знал никто, кроме Лебиуса и разопокоенных мертвецов-помощников, которые изготовляли и начиняли ядра в замковых мастераториях. Но оберланцы хорошо усвоили одну вещь. Если гранату взорвется и хотя бы просто расколется, вблизи лучше не стоять. А потому с магиерскими снарядами рудийная прислуга обращался осторожнее, чем с пороховыми бочонками. На стенах крепости царила тишина. А вот осланцы, подтягивающие горные цитадели артиллерийский обоз, глоток не жалели. Ветер доносил души осажденных крики, ругань, громкие команды и натужные ухо неработного люда, облепившего повозки. Обоз вражеская рать привезла не маленький, Да и сама армия осаждающих многократно превосходила по численности оберландский гарнизон. Копошившееся внизу воинство было разбито на три отряда. Первый не очень большой, но очень деятельный, состоявший из ланскнехтов, легкой пехоты, небольшого количества стрелков, щитоносцев и работников простолюдинов, заканчивал возведение осадных фортификаций напротив замковых ворот. За фашинами турами уже можно было различить нескольких легких орудий, уложенных на повозки и нацеленных на крепость, видимо, для защиты от выложений. Второй отряд, побольше, но тоже, в общем-то, невеликий, сопровождал и прикрывал прочую осландскую артиллерию, только-только поднимающуюся к обустроенным позициям. По крутому склону медленно тянулись возы и телеги. Большие, средние, малые. Вокруг каждой повозки толпились люди, кони, мулы. Здесь были орудийная прислуга. И охрана, помогающий и просто любопытствующий. Осланское знамя с Грифоном, раскинувшее по темно-красному полю золотые крылья, маячило там же, на подъеме. Сейчас дипоид славный со своей свитой как раз крутился возле огромной ребристой бомбарды, уложенной на дверь соединенные друг с другом повозки. Чудовищное орудие едва умещалось даже на этой восьмиколесной платформе. Упряжка из восьми валов, помощь которым вплегли еще с полдюжины лошадей тяжеловозов, еле-еле волочила неподъемный груз. Сзади из боков сдвоенную повозку подталкивала обозная челядь. Третий отряд, самый крупный боеспособный, тяжеловооруженная конница, элита вражеского войска, расположился лагерем в темной низине распадки на месте стрельбища. Осланские рыцари со своими слугами-оруженосцами пока отдыхали у костров, издали наблюдая за осадными работами дожидаясь своей очереди. Битвы, вылазки или штурма. Среди разноцветных шатров пестрели яркие штандарты, вымпелы, разукрашенные щиты и гербовые котты. По всему выходила В поход за генским фальцграфом отправилась немало представителей известнейших родов, значительная часть мелкого рыцарства и множество наемников. Депольд процедил сквозь зубы Альфреда Берландский. Какой он, однако... Помедлив немного, Альфред добавил. Деятельный какой. Забрало Марграфского шлема было поднято. Через смотровую трубку Лебиуса Альфред наблюдал за всадником, нагрудную грудную котту и щит которого украшал тот же золотокрылый зверь, что бился и на ослонском боевом стяге. Впрочем, граф узнал бы своего бывшего пленника и без всякой Геральдики. Диполь тоже пока забрал и не опускал. Амгирская трубка позволяла видеть Гейнса так хорошо, будто Альфред стоял перед мордой по коня. «Ваша светлость!» «Негромко!» Скрипучий и вкратчиво заговорил Лебиус. «Помните, Дипольт не должен пострадать. Он еще не готов. Недостаточно готов». «Да помню я все, помню!» — отмахнулся Альфред. «Он не погибнет и не попадет в плен. Сегодня этому Гейнсу дадут возможность спасти свою благородную Шкуру. Хотя сказать по правде, я бы с большим удовольствием снова бросил его в темницу и еще с большим отправил бы к проотцам. Но, ваша светлость, успокойся, колдун! отмахнулся Альфред. И приказал бомбардирам не стрелять по дипольду. Востландского Осланского грифона они целить не станут. Но как же засада встревожился Лебиус. Ваши застрельщики, им велено свалить коня под фальцграфом. Если Дипольд будет в седле, только коня. Пусть его светлость возвращается в Осланд на своих двоих. Марграф усмехнулся. Это позволит нам выиграть больше. времени. А големы, осторожно спросил Магиер, они предупреждены? Лебиус глянул вниз. На выложенном камнем замковом дворе в молчаливой неподвижности ожидали приказы механические рыцари. Стальные великаны, закованные в несокрушимую броню, были распитаны пятерки. Первый полудесяток стоял у самых ворот, а там, где пройдет первый, вряд ли понадобится второй. Сейчас ими командуете вы, ваша светлость, и... Големы получили соответствующее распоряжение. В голосе Альфреда зазвенели нотки сдерживаемого раздражения. «Не волнуйся, они тоже не тронут Зипольда, «А, и оставят в живых кого-нибудь из его свиты, как ты и просил», — сухо оборвал Марграф. «Все? Теперь ты доволен, колдун? Вы поступаете мудро, ваша светлость!» Низко склонился Магиерский Капюшон. «Надеюсь. Но вообще-то пока я лишь следую твоим советам и в твоих интересах, чтобы советы эти оказались благоразумными. Иначе...» Альфред выдержал должную паузу и закончил. «Советники, которые совершают ошибки меня подталкивают к тому же, мне не нужны. Понимаешь?» О чем я? Отведя смотровую трубку от лица, Марграф улыбнулся дружелюбнейшей из улыбок. Лебиус ответил судорожным кивком. Ну вот и славно. А теперь к делу. Твои змеи готовы жалить? сменил тему разговора Альфред. Да, конечно, все готово, ваша светлость, зачистил Лебиус. вон те орудия, магиер указал вправо, нацелены на передовые позиции Дипольда. Их задача сбить бомбарды у туров и очистить путь Големам. А эти, магиерский куколь, качнулся влево, который наводит сейчас. Обстреляют обоз осланцев. Мы Стараемся уничтожить артиллерию Дипольда прежде, чем начнется вылазка. Хорошо, одобрил Альфред. Очень хорошо. А вон те пушки с задранными стволами. Марграф кивнул на верхней башенной площадке, ощетинившейся двеноствольными орудиями. Куда направлены они? Они ударят по осландскому лагерю, ответил Лебиус. Альфред снова поднес глазам смотровую трубку. По лагерю, говоришь, недоверчиво хмыкнул Марграф. Ты уверен, колдун, что они смогут достать так далеко? Смогут, ваша светлость, убежденно проговорил Лебиус Лам осланцев подлетят самые легкие, но и самые опасные гранатусы. Поверьте, от таких снарядов спасутся немногие. Для ваших застрельщиков в засаде работы почти не останется. Все, что нужно, сделает артиллерия». «Мда?» — Альфред по-прежнему скептически кривил губы. «Орудийная прислуга ждет приказание, ваша светлость. Одно слово, и вы убедитесь сами». «Ну что ж, колдун!» — кивнул Альфред Оберландский, «Считай, что слово сказано и приказ отдан. Пусть твои змеи меня сегодня не разочаруют».